Екатерина очень любила ездить верхом по-мужски перед войсками. У нее был любимый бурый, в мелкой гречке жеребец-бриллиант, красивый варварийской породы. Тетка ее, императрица Елизавета, запрещала ей так ездить, но Екатерина купила себе складное седло, которое из женского превращалось в мужское». Государыня очень любила свое конюшенное ведомство и в день праздника 18 августа посылала каждому служащему там штаб-офицеру по бутылке шампанского и обер-офицеру по бутылке красного вина. Конюхом же выдавали водку, пиво и мед. И чтобы не мешать им праздновать, строжайше было запрещено в этот день брать из конюшни лошадей. В Екатерининское время ездили очень красиво – Сани были двухместные, с дышлами, запрягались парой, четвернёй или шестернёй в цук. Бывали и беговые сани одиночные, без кучерского места. На запятках у них была сидейка, на которой мог сидеть верхом человек. Снаружи их отделывали нарядно, бронзой или серебром. Внутри обивали ярким бархатом или трипом. Полость бархатную подпушали мехом. Оба полоза саней своими загнутыми головками сводились вместе на высоте аршин двух от земли и замыкались какой-нибудь золоченой и серебряной фигурой, например, головой медузы, сатира, льва и медведя, с ушами сквозными для пропуска вожей. Лошадь манежная, кургузая, в мундштуке с кутасами и клапанами. в Шорох с постромками, впрягалась в две кривые оглобли с сиделкой, без дуги. Любитель садился на барское место, спереди запахивался полностью, сам правил вожжами. На запятках на седейке, похожей на английское «легкое седло» и обитый под саням, садился верхом лакей, одетый по-гусарски. Лакей держал в руках гибкий плетеный бич, щелкал по воздуху и кричал встречным и поперечным «Поди, поди, берегись!». Такое катание называлось кадрилью. Тогдашние молодые пятиметры собирались парами и... И более вместе с молодыми дамами, и одетые в санную шубу или куртку с чехчерями, с верховыми жакеями, наряженными греками, албанцами, черкесами или гусарами, представляли довольно красивую зимнюю сцену на Неве или на набережной у дворца. Нередко ездили и на оленях. Последних пригоняли из Кеме, самоеды, которые располагались чумами на Неве, близ здания Арсенала, где теперь литейный мост. Езда на оленях по городу существовала до 20-х годов 19 -го столетия. При Екатерине II Нева напротив Охты и в слободе Лейбгвардии конного полка кипела жизнью. В этом месте были устроены катки, несколько дальше в огороженном пространстве проезжали лошадей, там толпа зрителей смотрела на бег. Ледяные горы тоже представляли не менее красивое зрелище благодаря убранству деревьями, фонарями и другими украшениями. При императрице Елизавете, кто хотел ей угодить, тот выезжал, возможно, пышнее. О зеркальной карете Нарышкина на свадьбе Петра III долго говорили в Петербурге. Не менее была известна в старину также карета Разумовского, сделанная в Лондоне, с таким механизмом, что в нее вкатывалась постель. До отправки этой кареты в Россию она была выставлена в Лондоне, где ее показывали за деньги. Мастер, как в то время уверяли, выручил таким образом до 5000 рублей. Навоз иностранных карет было в царствование Павла I наложено запрещением, и надо было иметь особенное дозволение от государя на провоз кареты. Император разрешил его, и когда карета прибыла в Петербург, потребовал, чтобы ее привезли для осмотра сперва на Каменный остров, а потом государыне в Павловск. С доставкой в Батурин она обошлась 18 тысяч тогдашних рублей. Разумовский захотел ее попробовать, но она оказалась слишком грузной. Восемь лошадей после четырехверстной езды едва могли довести ее домой. Славилась также карета с Кавронского, вся отделанная снаружи стразами, стоившая ему 10 тысяч рублей».